Глава третья. Строение или обустройство человека. О том, как мы устроены. Мозг оказался у нас в черепной коробке. В этом смысле мы можем назвать его мой. Но он несопоставимо более мощный, чем вы думаете. Так вы хотите сказать, что мозг и я это разные? Спросите вы. Отвечаю: да. Власти над мозгом мы не имеем. Он принимает решение сам. И это ставит нас в очень щекотливое положение. Но у ума есть одна уловка. Мозг сам всё решение принимает, вообще всё делает сам, но успокаивает при этом человека. Ты мол не волнуйся, это всё ты сделал, это твоё решение было. Татьяна Черниговская Нейролингвист и экспериментальный психолог, доктор филологии и биологии, член-корреспондент Норвежской академии наук. Начнём, пожалуй, с головы. Ведь рыба, как говорят в народе, тоже гниёт именно с головы. А размышление о том, какие функции выполняет мозг, могут, пожалуй, вполне свихнуть этот самый мозг. Состав мозга человека довольно прост. Он примерно на семьдесят восемь процентов состоит из воды, на пятнадцать процентов из жира, а остальное – белки, гидрат калия и соли. Но одновременно нет ничего более сложного во Вселенной, по крайней мере из того, что мы знаем, что вообще может быть хоть как-то сопоставимо по своей организации с мозгом. Нам с вами изначально уже повезло по жизни. Мы уже сразу рождаемся с мощнейшим суперкомпьютером в голове. Но в него надо постоянно вкачивать информацию, устанавливать всё новое и новые программы, создавать доминанты. Какие-то программы в нём стоят уже изначально от создателя, а какие-то нужно в нём постоянно формировать, и вы делаете это всю жизнь, с самого рождения, с той минуты, как ребёнок начинает познавать мир. глазая по всему дому и до самой глубокой старости на скамеечке с книгой в руках каждое осознанное или неосознанное действие, которое мы совершаем, инициировано мозгом. Любая интеллектуальная активность порождается им же. Даже прослушивание и усвоение моих мыслей, изложенных в этой книге, оказывает некое существенное влияние на ваш мозг. И я уверен, вы это уже реально ощущаете. Наш мозг всё время усваивает, перерабатывает и анализирует огромное количество информации, которая в свою очередь перестраивает его работу, зачастую даже помимо нашей воли. Все мы постоянно и радикально меняемся, даже не замечая этих фундаментальных преобразований. Интересно, правда? А я-то всегда думал, почему все невесты хорошие, а потом откуда-то берутся плохие жёны? Хотя многие наивно полагают, что плохие жены вырастают из плохих невест, девушек, девочек. Просто будучи не жёнами, они хорошо маскируются под хороших будущих жён. Но вы видели много плохих девочек, за ту жён сколько хочешь. Значит, они все же формируются во времени. Не знаю, над этим еще надо подумать. Главное, что вы должны понять. Мозг главный контролирующий центр всего организма, где обрабатываются миллиарды битов информации, получаемой как от наших органов и систем, так и из окружающей среды. Всё, что мы видим, слышим, осязаем, пробуем на вкус или ощущаем как запах, всё это постоянно анализируется нашим мозгом, причём независимо от того, поступают ли эти раздражители изнутри нашего организма или из окружающей среды. Все они одинаково регистрируются и анализируются мозгом. В ответ рождается множество ответных реакций на биохимическом, эндокринном и нейромедиаторном эмоциональном уровне, слишком сложных и многочисленных в взаимосвязи, чтобы их можно было даже просто отследить, а не только перечислить в этой книге. И всё же у нас существует две принципиально разные, но как-то умудряющиеся работать совместно системы: центральная нервная система, включающая головной мозг и отвечающая за наше сознание, осознанные и неосознанные действия, и периферическая нервная система, спинной мозг которая мыслить сама, к сожалению, не может, но зато она прекрасно и чётко контролирует все процессы, связанные с жизнедеятельностью и функционированием организма. Вот о ней нам и стоит поговорить немножко подробнее. Спинной мозг контролирует все непроизвольные процессы, необходимые для поддержания жизни. работу сердца, температуру тела, иммунную функцию, кровообразование, дыхание, перистальтику кишечника, усвоение и накопление питательных веществ, выведение продуктов жизнедеятельности и, что самое главное, гормональную активность. Вы даже не задумываетесь об этих функциях организма, потому что спинной мозг не способен думать. Он работает на уровне выработанных врождённых или приобретённых рефлексов. И никаким усилием воли вы не можете повлиять на эти процессы. Не можете, например, регулировать сознанием даже температуру собственного тела, пототделение, не говоря про более тонкие биохимические процессы на клеточном уровне. Но я бы сказал, что мозг вам просто не доверяет эти самые важные жизненные функции. Вы, например, даже если очень захотите, вряд ли сможете простым усилием воли остановить сердце или надолго задержать дыхание и умереть. Нет. Кто-то в Индии наверняка может и не такое, но я сейчас говорю о простых людях, живущих не в Гималаях, а в нашей стране. Значит, принимая за аксиому то, что обычный, не подготовленный специально человек не может своим сознанием повлиять на внутренние обменные процессы организма, Мы сразу же резко сужаем компетентность и значимость в этом вопросе различных психологов и специалистов по пищевому поведению, работающих с головным мозгом. Они, конечно, необходимы в лечебном процессе, но только как составляющая комплексного подхода. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему человек порой без причины радуется и огорчается, бывает счастливым и расстроенным? кажется, чего проще. Получил человек хорошую заработную плату или неожиданную премию от начальника за хорошую работу, и он рад. Это нормально. Но почему-то радость, печаль или даже глубокая депрессия очень часто возникают без всякого повода, на пустом месте. А ведь именно мозг отвечает за настроение, в том числе за чувство радости, счастья или грусть. И когда программа в нём немного ломается, сбивается, то вы вдруг становитесь постоянно без причины счастливы или впадаете в глубокую депрессию вплоть до суицида. А почему и главное как такое происходит? От чего это зависит? Многие ученые не один год ломали над этим голову, проводя огромную работу. Прежде чем стало возможным наконец-то разобраться в биохимических и нейробиологических аспектах наших загадочных, а порой не прогнозируемых эмоций. Зачем я вам это всё рассказываю? Да потому что наши жировые клетки тоже полностью подчиняются и зависят не от еды и физических нагрузок, а от реакции нашего организма на все эти внешние условия. И не поняв эти механизмы реакций, мы не сможем ими управлять. Раньше считалось, что все поломки программ, связанные с нарушением работы органов и систем, это ошибки в работе самого мозга на уровне передачи сигналов. Но оказалось, что мозг никогда не ошибается. Он подстраивается, адаптируется под влияние внешней среды, в том числе даже под серьёзные травмы, меняет свои программы. но никогда не делает этого вред организм у человека. Ну, может быть, в за исключением тяжёлых психиатрических заболеваний, когда мозговой компьютер врачи от отчаяния пытаются перезагрузить электрошоком. Но даже поломанный мозг, находясь в состоянии комы, старается поддерживать базовые жизненно важные функции организма. Поэтому смерть человека врачи всегда констатируют после смерти мозга. ни раньше, ни позже. Мы рождаемся и умираем с началом или окончанием работы мозга. Состояние нашего мозга меняется в зависимости от мыслей, ожиданий, простоя, активности, а также даже от пищи, которую мы едим, и физической нагрузки, которую мы выполняем. любое физическое или эмоциональное действие, мысль, эмоция или образ, вызванный в памяти, приводит к соответствующим изменениям в активности мозга, и он награждает нас за это чувством удовольствия, кайфа, или, напротив, наказывает ощущением глубоко чаящего физического дискомфорта, боль как физическая, так и душевная. И теперь самое главное, очень важно понять, что вся работа мозга И контролируемое, и неконтролируемое сознание осуществляется на информационном, энергетическом уровне. Информация передаётся от одной нервной клетки к другой по её длинным до полутора метров отросткам аксонам в виде нервного импульса, электричества. Помните, как на школьных уроках анатомии лягушка дёргала лапкой, когда к ней проводили оголённые проводки от батарейки? Вот тут и возникает неразрешимое, казалось бы, противоречие, ведь весь наш организм работает на биохимическом уровне, с помощью биохимических реакций в клетках и веществ, их активизирующих, а на электрический импульс активно реагируют, разве что только мышечные клетки. И если на уровне нервной системы все процессы обмена информации передается с помощью нервных импульсов. То есть за счёт электрических, физических процессов, то на уровне клеточного обмена, взаимодействия идёт уже на других уровнях, уровнях химических реакций. Физика и химия близко, но не одно и то же. Так каким же образом мозг управляет органами и клетками, если их работа происходит на разных уровнях, физический и химический? Каким же образом физические свойства нервных импульсов трансформируются в биохимию клеточного метаболизма? Как наша нервная система умудряется осуществлять постоянный и почти мгновенный контроль за сложными многоступенчатыми биохимическими реакциями, постоянно происходящими в нашем организме на клеточном уровне, разворачивая и изменяя их порой кардинально? Оказывается, посредником между нервной системой и всем внутриклеточным обменом являются гормоны и нейромедиаторы. Именно они непосредственно влияют на клетки и отвечают за всё, что происходит у нас в организме: за ваше настроение, его перепады, за все ваши желания и потребности. Это своеобразные посланники нашего разума, действующие уже на уровне клеточного метаболизма. Важно понять, что большинство неисправностей и нарушений заболеваний в работе организма связано не с нарушением работы мозга, а с недостаточной или повышенной выработкой определённых гормонов и нейромедиаторов, передающих правильные команды. Ломается передаточное звено. Сравнение нервной системы с эндокринной похоже на сравнение телефона и радио. Нервная система это телефон, провода нервы. которые идут от головного мозга и передают информацию только в конкретную точку. Гормональная железа вырабатывает информацию, которая через кровь разносится очень многим органам и тканям, порой даже как эхо, возвращаясь в мозг и меняя, перестраивая его работу по принципу обратной связи, как радио, которое вещает из одной точки, но его слышат все. То есть информация команды эндокринной системы Это громкая, всесторонняя и все охватывающая связь. При сбое в нервной системе, например, физическом повреждении спинного мозга, перестают работать только те органы, которые приводятся в действие конкретным звеном этой системы, конкретным пучком нервов. Это может быть какая-то одна мышца или половина тела, как если внезапно перебить телефонный провод, Не будет работать только определённый телефон или ограниченная группа телефонов, связанная этим проводом. А если сломается радиостанция, сообщения не услышит никто. То есть патология эндокринной системы полисистемна. Эта патология касается сразу многих структур организма. Пример: гормоны той же щитовидной железы, которые действуют практически на все клетки организма. где есть рецепторы к ним своеобразные радиоприемники. Подключение клеток и тканей к нервным окончаниям называется иннервацией. Но интенсивность ответной реакции на эту иннервацию тоже зависит от определённых гормонов. Поэтому все серьёзные допинги в спорте носят именно гормональный характер. И сколько бы вы ни старались, без гормональной подпитки далеко не уйдёте. Вы даже усталую руку поднять не сможете, хотя и будете прилагать к этому все усилия воли, задействовать все резервы своего мозга. Чтобы вы однозначно усвоили эту фундаментальную истину о том, насколько великое и всемогущее влияние гормонов на наш организм, приведу лишь один простой и известный многим пример. Когда у женщин наступает вторая фаза менструального цикла и выделяется гормон прогестерон, Она может хоть танец живота танцевать, хоть на голове стоять, а критических дней и уже не избежать. Нельзя усилием воли ни сдвинуть, ни остановить уже запущенный гормональный цикл. На выделенные в кровь гормоны могут оказать влияние только другие гормоны или вещества, захватывающие и блокирующие их. Помните детскую пословицу: против лома нет приёма. Если нет другого лома, А дальше еще интереснее. Оказывается, некоторые клетки нашего организма иногда могут выйти из-под контроля нервной системы, решить вдруг, что именно они тут главные, и начать выделять в кровь гормоны, совершенно не советуясь с мозгом, без церемоний, даже не ставя его в известность. А действительно, зачем им это надо? Пусть он думает, что они его слушаются, как и прежде. Это свойство они получили генетически. как результат многих тысячелетий эволюции, но такие клетки и гормоны ими выделяемые есть в каждом живом организме. Их немало, и это, конечно, необходимо учитывать. Например, поджелудочная железа может совершенно самостоятельно анализировать уровень сахара в крови. И если его установится слишком много, самостоятельно может принять решение о выработке б-клетками гормона инсулина. разрешающего другим клеткам забрать этот сахар из крови и съесть его ровно столько, сколько смогут проглотить, а проглотить они его смогут немало. Повторяю, что в норме над выделением гормонов в здоровой эндокринной системе всегда главенствует центральная регуляция спинного мозга. Так нервный импульс, выходя из спинного мозга, активизирует выброс тех или иных гормонов. И затем уже эти гормоны оказывают влияние на метаболизм, смещая его в ту или иную сторону. Сейчас мне очень важно, чтобы вы это поняли. Далее главная эндокринная железа, расположенная в головном мозге, гипоталамус, собирает всё колоссальное количество информации о составе крови, работе внутренних органов, физической нагрузки, стрессовой ситуации, состоянии самого мозга, времени суток и так далее. Затем на основании всей этой информации гипоталамус вырабатывает молекулярные сигналы для другой железы гипофиза. А тот, в свою очередь, уже выделяет гормоны, регулирующие работу всех систем организма как напрямую, так и за счёт воздействия на все остальные эндокринные железы тела. То есть существует ещё и дополнительная схема регуляции одних гормональных желёз другими без спинного мозга. Поэтому все гормональные железы, за исключением автономных, взаимосвязаны и взаимозависимы. И самое главное, что метаболизм всех клеток, в том числе и жировых, регулируется исключительно гормональной системой и не подвластен прямому контролю мозга. о значит и нашему желанию или внушаемой психологами программе. Наше пищевое поведение не властно над ними. Более того, подобная практика попыток изменения работы головного мозга в противодействие, пусть и поломанной, больной гормональной системе только усугубляет их противостояние и усиливает общую патологию. Это действительно новый, необычный, нестандартный, а следовательно, незнакомый для многих подход к вопросам диетологии, где, заметьте, ещё ни слова было не сказано про еду, колбасу и сосиски. Я понимаю, что этот материал достаточно сложен для усвоения, и постараюсь объяснять всё максимально просто и доходчиво. Поэтому под итожем. Деятельность внутренних органов человека на клеточном уровне Регулируется посредством гормонов, которые в норме постоянно выделяют эндокринные клетки и железы. Степень этого влияния пропорциональна количеству выделинных гормонов под командами спинного мозга. Основных эндокринных желез у человека несколько: эпифиз, гипофиз, щитовидная железа, тимус, надпочечники, поджелудочная железа, а также у женщин еще и яичники. А у мужчин, как водится, яички. Однако синтезом тех или иных гормонов занимаются также автономные клетки, не подвластные как влиянию спинного мозга, так и влиянию других гормонов. Одним из таких органов, который фактически выступает в роли полноценной эндокринной железы, является сама жировая ткань. Да, да, вы не ослышались. В зависимости от размера жировой ткани меняется активность многих гормонов, которые она продуцирует, а также их изменяет. Это в наши дни лишний жир ассоциируется с нездоровой полнотой, малоподвижным образом жизни, ленью и чревоугодием. Древние люди на протяжении миллионов лет находились в неведении о семи смертных грехах, в шестом из которых является обжорство или чревоугодие. Человечество осчастливили этими знаниями намного позже. К сожалению, большая часть истории существования и развития человека прошла без них. Миллионы лет запас жира для людей был обязательным условием выживания в сложных и быстро меняющихся условиях внешней среды. Правда, и продолжительность жизни была такая, что не позавидуешь. И тут кто успевал кого-то убить, затем отъестся и поднакопить жирок сравнительно сытый, но такие недолгие времена имел больше шансов выжить в долгие месяцы холодов и вынужденного голодания и даже успеть подсуетиться и оставить потомство, которому и передал свои гены накопления жира и выживания. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Поэтому в дальнейшем эволюционно за счёт естественного отбора выживали именно те люди, которые имели особые вариации генов, способствующие быстрому набору и накоплению жира как резервного источника питания во времена вынужденных голодовок. Про голодание по полю Брегу тогда к счастью ещё никто не знал. Его Бог осенил намного позже. Современному человеку для сохранения жизни Теперь уже не нужно сутками охотиться и искать в земле съедобные корешки. Я сейчас внезапно представил, как именно вы, мой дорогой слушатель, копаетесь в земле с длинными нестриженными обкусанными ногтями в поисках съедобных корешков. Палка-копалка вам в помощь. В ближайшем супермаркете сейчас полно всякой возможной, хоть и не очень полезной, не совсем качественной еды. Жировые же запасы нам теперь тоже как бы и не настолько нужны, как нашим далеким предкам. Но гены-то исправить уже невозможно. Они, спасибо предкам, все еще столько сохраняют жировые запасы у нас зимой, а заодно и летом, несмотря на то, что голодные годы давно прошли. И эти запасы, согласно древней, выработанной поколениями устойчивой схеме накопления и сохранения, Продолжают приростать у нас с вами год от года, а так как голодных периодов пока не наблюдается и палка копалка стоит в сенях без дела на черный день, то постоянное ношение на себе жировых пластов уже переходит всякие рамки. Отложение таких огромных избыточных накоплений жира никогда не было свойственно даже древнему человеку, иначе он бы не смог подбить ни одну живую дичь и тем более не убежал бы от соблазубого тигра. хотя ведь не зря про наших женщин ещё с тех давних пор говорят слона на скаку остановит и хобот ему оторвёт наш организм ещё не адаптировался к этому чуду цивилизации и изобилию продуктов поэтому вместе с искушениями к нам приходит и избыточный вес а за ним следуют многочисленные нарушения в организме которые мы теперь называем болезнями а если быть точными симптомами болезней: повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, разрушенные суставы и тому подобные прелести, которым уже нет числа, и которые, кстати, развиваются в том числе и в результате функционирования жировой ткани в качестве эндокринного органа. Ведь адипоциты, коварные клетки жировой ткани, не так просты, как казалось раньше. Оказывается, они гады. Не только умеют запасать жир, но и сами научились производить различные гормоны. И все эти гормоны настроены на то, чтобы заставить нас больше есть, а организм переводить всё съеденное в подкожный жир. Типа вот так он о нас заботится. Ох, как же хочется добавить ещё несколько слов без подежей. Скажу тихонько, чтобы никто не слышал. Теперь про эти гормоны науки уже немало известно. Они способны влиять на остальные гормональные системы, нарушая их точную и выверенную работу. И что самое главное, перестраивая их под свои задачи сохранения и приумножения количества жировой ткани. Они научились даже уже напрямую вмешиваться в работу мозга, обманывая его, передавая ему ложную информацию о том, что организму не хватает еды, что он голоден. Этот мудрый старина мозг, слушая их, вызывает у вас чувство постоянного голода, заставляя постоянно искать еду, даже когда пища уже не лезет в горло. Ведь вы, то есть я хотел сказать, ваш мозг Ошибочно полагать, что вы всё ещё голодны, что вам постоянно не хватает еды. Это ваш жир заставил его так думать.